Эпилог. В канун Нового года, года, который начнется торжеством света, снег лежал на ветках деревьев спящих садов белым покрывалом, кружевными салфетками. Холодный и пронизывающий ветер кружил возле целого семейства снеговиков. В доме, где после приезда в нью хоп поселились свифты, собралась группа друзей. Накрытые столы ломились от угощений — В бокалах постоянно плескалось вино или виски. Играла веселая музыка. Фред с округлившимся животом порхала в зажигательном танце вместе со старшим сыном, пока Эдди выводил мелодию на губной гармошке. У его ног лежал пес, а на коленях сидела младшая дочь и хлопала в ладоши. Вспомнив старые добрые времена, По и Ким спорили над словами, играя в скрабл. Их сыновья переглядывались и закатывали глаза. Джонас, тщательно скрывая улыбку, наблюдал, как средний из его сыновей наконец набрался храбрости, чтобы пригласить симпатичную девушку на танец. Рэйчел только вздохнула и положила голову мужу на плечо, а, заметив пробегавшего мимо Габриэля, остановила его и сказала, «Обними маму». «И папу тоже». Этажом ниже шла напряженная игра в покер на горсть камешков и перьев. Когда ставки возросли, добавились и засахаренные орехи. Колин прищурился, пытаясь раскусить Флина, который демонстративно раскусил сладость и хитро улыбнулся. «Эй, чувак, пользоваться эльфийскими трюками и читать мысли нельзя!» «Мне не нужно читать мысли. Ты сам отлично их выдаешь». «Неправда!» «Правда!» — возразил Трэвис, хмуро разглядывая собственный расклад. «Ты трясешь ногой, а значит, блефуешь». «Верно!» — рассмеялся Колин, сбрасывая карты. «Как и ты!» Чуть поодаль, наблюдая за игрой, Стар гладила Блейда. Она немного отодвинулась, когда рядом на пол сел Итан. «Ему нравится, когда ты его чешешь», — сказал он. «Не все животные это любят». Но Волк очень доволен. «У тебя доброе сердце», — кашлинов неловко заметила Стар. «Не все люди могут этим похвастаться. Знаю, ферма — это ваш дом, но мне жаль, что вы скоро нас покинете. Мы будем часто навещать Нью-Хоуп. Он тоже стал нам домом». Арлис, в честь праздника и последнего в этом году эфира, уложившая волосы в элегантную прическу, Пробиралась через толпу, чтобы отнести кружку с горячим напитком свекру. Билл уютно устроился возле разожженного камина. Чай с ахиноцеей, чтобы горло не болело. Чай! Чай. нахмурился Бил, словно его оскорбили. Но сейчас же канун Нового года. Чай для горла, Арлис нагнулась и поцеловала свекра в щеку. А виски в нем для тебя. Ну ладно. — проворчал он, принимая кружку и сжимая руку снохи. «Я чувствую, что этот год будет хорошим. А я думаю, что он будет самым лучшим». «Уилл Андерсон», — повысив голос, подозвал сына Билл. «Не выставляй отца в невыгодном свете и пригласи потанцевать свою красавицу жену». «Отличная идея», — согласился тот и закружил Арлис под музыку. Тео флиртует с дочкой Элис Сим. «У него хороший вкус. Девчонка очень миленькая». Я заметила. А Сибилла явно положила глаз на старшего сына Ким. «Что?» — дернулся Уилл. «Почему я не удивлена?» — фыркнула Арлис. «Когда дело касается парня, ухлёстывающего за девчонкой, так его все подбадривают. Но девушке проявить интерес ни в коем случае». Нужно написать статью на эту тему. Даже и не думай. «Смотри, Чак танцует», — рассмеялась Арлис и удобнее устроилась в объятиях мужа. «Сам по себе, да и не под музыку, но движение, думаю, можно засчитать за танец». Кэти с Ланой сплетничают на кухне. «Боже, я буду скучать по Лане». Ханна спустилась вместе с Саймоном, чтобы поиграть в покер. Она подняла взгляд на Уилла. «Вся банда в сборе. Мы все здесь. Я люблю тебя». В это время на кухне Кэти налила себе еще вина и уставилась на бокал. «Кажется, сегодня я напьюсь в стельку. Тогда лучше вином фей. От него хотя бы похмелье не грозит». «Лана, Лана, что же я буду делать без тебя?» «Мы собираемся приезжать к вам в гости». Очень часто, стараясь не расплакаться, Лана подлила еще вина в оба бокала. «И вы тоже нас навещаете. Я хочу показать тебе ферму». «Так, придумала. Властью матери избранной отдаю распоряжение. Всем моим друзьям вменяется в обязанность явиться к нам в гости летом на самую громкую вечеринку века. Отказы не принимаются». «Я только за», — смахивая слезы, кивнула Кэти. Мы будем скучать по тебе, Саймону и мальчикам. Колин планирует остаться в Арлингтоне. Улыбка Ланы вышла слегка грустной. Он воин, а не фермер, так что туда тоже придется часто ездить. И к Феллен, конечно. Она глубоко вдохнула, медленно выдохнула и подумала, что отправлять ребенка искать свое место в мире не так сильно отличается от родов, когда приводишь их в этот самый мир. «Здесь будет ее новый дом. Вместе с Дунканом». «Ты...» «А они...» «Я просто это знаю. Так что мы будем навещать вас. И очень часто. А когда наши дети захотят устроить свадьбу или помолвку, представь, как мы будем планировать вечеринку. Подумать только. Они уже совсем взрослые, Кэти. Я присмотрю за Феллон. Ты же знаешь, как я ее люблю. И твоих мальчишек, конечно». «Знаю, а я люблю на и твоих девочек. Мы вырастили прекрасных детей». «Замечательных», — согласилась Кэти и подняла бокал. «За твою четверку и мою троицу». «За счастливую семерку», — рассмеялась Лана, чокаясь с подругой. «Дамы, приветствую». «Малик, ты все же решил прийти?» Лана поспешила обогнуть стол, чтобы обнять долгожданного гостя. Волшебник неловко похлопал ее по спине в ответ и улыбнулся. «Явился, дабы пожелать вам, вам всем, счастливого Нового года. Налить вина. Буду весьма обязан. Этот дом полнится светом», — заметил Малик, принимая бокал. «И прекрасно подойдет для молодой читы. Дозвольте же предложить тост за двух прекрасных матерей и их чудесных детей. Спасибо. Примите и вы мои благодарности за вкуснейшие пирожные и рецепт их приготовления, кое передала мне Феллон на Рождество. Малика несказанно тронул визит ученицы. Она неожиданно явилась на порог лесной хижины и принесла в дар выпечку от матери и новый улей, сделанный из упавшего дерева, Которое раньше росло возле родного дома Уэльси. Воспоминание заставило Малика расчувствоваться, так что он откашлялся, сделал глоток вина и спросил: Кажется, на нижнем этаже проходит состязание в карточной игре? Покер? Удивленно уточнила Кэти и склонила голову на бок, разглядывая древнего волшебника. Ты играешь в покер? «Я прожил чрезвычайно долгую жизнь», — улыбнулся Маллик, слегка поклонился на прощание и направился вниз по лестнице. Дункан и Феллон сидели на ступенях, откуда могли наблюдать за вечеринкой, слышать голоса собравшихся и музыку. И пили вино, деля еду на двоих из одной тарелки. У подножия лестницы остановился Саймон, затем поднялся и спросил у Дункана. «Почему не танцуешь с моей дочерью?» «Ну, мы...» «Я думала, ты играл в покер», — перебила Фелен. «Так и было, пока не пришел Малик и не обчистил меня. Да и почти всех остальных». Саймон рассмеялся, заметив внизу Ханну, которая демонстративно вывернула пустые карманы и плюхнулась на диван рядом с Фред. «Пап, да Малик уж тысячу лет в обед!» «Однако в карты он играет виртуозно». «Потанцуешь со стариком?» «Не вижу здесь никакого старика. А вот с тобой потанцую». Феллон отдала свой бокал вина Дункану и взяла руку отца. «Просто хотел побыть с тобой наедине хоть пару минут», — вздохнул Саймон, прижимая щекой к макушке дочери. «Скоро полночь. Приближается Новый год, новые перемены. Я буду навещать вас так часто, что сами начнете выгонять». улыбнулась Фэллон. «Не бывать этому. Я хотел для тебя именно такой жизни. Даже парнишка, что сидит на лестнице, не столь уж плох. Он, вероятно, любит тебя почти так же сильно, как я». «Предстоит еще немало работы. Я рассчитываю на тебя. Не думай сегодня о делах, дочка. Просто веселись и будь счастлива». Саймон кивнул подошедшему Дункану, в последний раз сжал руку Фэллон, и передал ее парню, приказав ему. «Потанцуй с моей девочкой». После чего отступил. «Я отвратительно танцую. Просто держи меня в объятиях и покачивайся». «Это я могу». Как приятно видеть, что все счастливы. Тоня полностью поправилась и, кажется, веселится на полную катушку. «Ага, точно. Эй, а кто это с ней?» «Фила». Один из друзей Мика. Он помогал с захватом курорта. А теперь подкатывает к моей сестре. Она, похоже, совсем не против. Феллон обхватила ладонями лицо Дункана и повернула к себе. «Лучше обрати внимание, что я к тебе подкатываю. Просто хотел...» Тони протанцевала мимо и ущипнула брата. «Не суй нос в мои дела!» Потом улыбнулась Феллон. «Фила просто красавчик и считает меня улетной. А еще он переводится к нам в город и будет жить в казармах». «Какого...» — нахмурился Дункан, но Тоня уже унеслась прочь. «Тебе что, не нравятся эльфы?» «Только те, которые клеятся к моей сестре. Кстати, про сестер. Что это там за здоровяк заигрывает с Ханной?» «Я люблю тебя, Дункан. Не думаю...» он осёкся, перевёл взгляд на Фэллон и просто забыл обо всём остальном мире, погружаясь в её серые глаза. «И я тебя люблю». «Полночь почти наступила. Я хочу закончить этот год вместе с тобой и начать новый вместе с тобой. И все последующие годы. Вместе». Дункан поцеловал руку Фэллон. «Все окончания, начало и то, что посередине». Последние секунды истекают. Чувствуешь? Ага. Встретим их вместе. Все собравшиеся вокруг начали обратный отсчет. Хор слившихся воедино голосов стал громче при приближении полуночи. Дункан притянул к себе фэллон для поцелуя, который длился, когда ушел старый год и наступил новый. Вместе с поцелуем, как и сам поцелуй, Свет искрился, сплачивал, длился.